СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА Когда царство у нечестивый Максимиан, жестокий мучитель христиан, и когда почти вся вселенная была покрыта тьмою и идолопоклоннического нечестия, и повсюду на верующих во Христа воздвигнуто было великое гонение, и мученически скончалось много исповедников пре святого имени Иисуса Христа, тогда пострадал за Христа в вифинской стране, в городе Некомидии, и святой великомученик Пантелеймон. Этот преславный среди мучеников страстотерпец Христов родился в том же городе Некомидии от знатного и богатого отца по имени Евсторгия и от матери Евулы. Отец его по своей вере был язычник, горячо прилежавший к идолопоклонничеству, мать христианка от прародителей своих наученная святой вере и усердно служившая Христу. И так соединенные телесно были разделены духовно,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 То есть всемилостивым, потому что всем оказывал милосердие, когда бесплатно лечил больных или подавал милостыню нищим, щедрою рукой раздавая нуждающимся отцовское богатство.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 Но какая утрата и лишение? Добрая его мать и руководительница в молодых летах отошла к Господу, оставив отрока еще не пришедшим в совершенный розум и возраст. После ее смерти отрок легко пошел по следам отцовского заблуждения. Отец часто приводил его на поклонение к идолам, утверждая жить в языческом нечестии. Затем отрок был отдан в грамматическую школу, а когда он с успехом прошел курс всего внешнего языческого любомудрия, отец отдал его одному славному врачу Евроферосину в медицинскую школу, дабы он получил навык в врачебном искусстве. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре, превзойдя своих сверстников, мало чем не сравнивался и с самим учителем.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 путь Пантелеона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видя в окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избран сосудом судом Божиим, Ермолай вышел однажды навстречу юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом.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 Учение и искусство Аклепиата, Иппократа и Галена, ничтожно и мало, могут помогать прибегающим к ним. Да и боги, которых царь Максимиан и твой отец и прочие язычники почитают, суетны и не что иное, как баснословие и обман для слабоумных. Истинный же и всемогущий Бог есть Един, Иисус Христос, которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призванием Его причистого имени —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 И склянув на небо, он произнес, — Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, дабы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а ехидна и И тот час отрок как будто от сна встал живым, ехидна же рассеялась пополам.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 По крещении Пантелеон оставлялся при старце Ермолае семь дней. Поучаясь от божественных слов, сообщаемых ему устами старца и благодатью Христовой, как из источника живой воды, утучнял он свою дочь шел к изобилию духовных плодов. На восьмой день он пошел к себе домой, и отец его спросил у него, «Сын мой, где ты пребывал столько дней? Я беспокоился о тебе».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 Святой же, постоянно предлагая и другие подобные этому вопросы отцу, заставил того сомневаться в своих богах и понемногу понимать ложь и заблуждение идолопоклонничества. Отец уж перестал так почитать идолов, как почитал их прежде, принося им каждодневные многочисленные жертвы и поклонения, и начал презирать их и не поклоняться им. Видя это, Пантелеон...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 «Все последнее немногое», — воскликнул слепец, — «что у меня осталось готовностью отдам тебе». Святой произнес, «Дар прозрения, открывающий для тебя свет, даст тебе Отец Святов, истинный Бог через меня, недостойного раба своего. А ты обещанное не мне отдай, а раздай нищим».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 аптекарскими средствами, сколько призванием имени Иисуса Христа. Тогда-то Пантелеон явился в действительности Пантелеймоном, то есть всемилостивым и по имени, и на деле, оказывая всем милость и не отпуская от себя никого без подаяния или неутешенным, ибо недостаточным вручал вспоможения, а больных безместно лечил». Обратился к нему весь город своим больным и оставив всех прочих врачей, ибо ни от кого не получалось столько скорых и совершенных исцелений, как от Пантелеймона, успешно лечившего и ни от кого не принимающего платы. И стало известно имя всемилостивого и безместного врача во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались.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 заявили Максимилиану учителю царь юноша которого ты повелел научить врачебному искусству желая иметь его при себе в своей палате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 В самом деле, врачебное искусство, которым Пантелеон исцеляет, он приписывает не эскулапу или другим из богов, а какому-то Христу, и все, кого он лечит, веруют в Него». Так говорили клеветники, умоляя царя, чтобы он приказал призвать исцеленного Пантелеймоном слепца в удостоверение в то и точное свидетельство справедливости их слов. И царь приказал отыскать того прозревшего слепца, и когда тут был приведен, спросил его, «Скажи, человек, как Пантелеймон исцелил твои глаза?» Тот отвечал, «Призвал имя Христова, коснулся глаз моих, и я тот час прозрел».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 Теперь ты уж сам, о царь, же и реши, кто лучший и настоящий врач, Искулапли или прочие враги, враги, боги, в течение долгого времени призываемые и нисколько не помогшие, или Христос, только один раз Пантелеймоном, призванный и тотчас давший мне исцеление. Не зная, что на это ответить, царь по обычаю всех мучителей стал принуждать его к нечестью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 После этого царь велел призвать к себе Пантелеона. Пока воины вели святого к царю, он пел слова псалма Давидова, «Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные». И далее из псалма того. Так он телом предстал пред земным царем, духом преднебесным. Царь Максимиан, глядя на него без всякого гнева, кротко начал так убеждать его». Недобрые вести слышал я о тебе, Пантелеон. Говорят, что ты всячески порицаешь и унижаешь Асклипия и прочих богов, Христа же, погибшего злою смертью, прославляешь и на него надеешься, и его одного называешь богом. Тебе кажется небезызвестно, сколь великое я обратил на тебя внимание, и сколь великую явил к тебе милость, что и в моем дворце ты принят, и учителю твоему Ефросину приказал в скорости научить тебя врачебному искусству, чтобы ты неотступно всегда находился при мне. Ты же, презрев все это, уклонился к врагам моим». Но, впрочем, не хочу верить тому, что говорят о тебе, потому что привыкли люди говорить много неправды. Вот почему я призвал тебя, чтобы ты сам рассказал о себе правду и обличил живую на тебя клевету завистников в присутствии всех, принесших, как подобает жертву, великим богам». Святой отвечал, «Делам больше, нежели словам, нужно доверять веру, о царь, потому что истина гораздо более познается из дел, чем из слов». Итак, поверь рассказам обо мне, что я отрекаюсь от Ацклипия и прочих ваших богов, а прославляю Христа, потому что из дел Его я познал, что Он единый истинный Бог. Вот выслушай хотя вкратце дела Христовы. Он сотворил небо, утвердил землю, воскрешал мертвых, возвращал зрение слепым, очищал прокаженных, одним словом, поднимал садра расслабленных. Что подобного сотворили, почитаемые вами боги, не знаю, и могу и могут ли сотворить? Если же теперь хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тот час на самом деле. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежавшего на адре смертной болезни, относительно которого врачи потеряли надежду, и пусть придут ваши жрецы и призовут своих богов, и я призову бога моего». И который из богов исцелит больного, тот пусть будет признан единым истинным богом, прочие да будут отвергнуты Царю понравился этот совет святого, и он приказал тот час поискать такого больного. И вот принесен был на постели человек, расслабленный в течение многих лет, который не мог действовать ни одним членом, и был как будто какое-нибудь бесчувственное дерево. Пришли же и жрецы, служившие идолом, и опытные по врачебном искусстве, и предложили святому, чтобы он сначала призвал своего Христа. Святой возразил им, «Если я призову моего Бога, и Бог мой исцелит этого расслабленного, то кого же будут исцелять ваши боги?» Но пусть вы первые призовете ваших богов, и если они исцелят больного, то ни для чего будет и призывать моего бога. И так жрецы начали призывать своих богов, один Асклипия, другой Зевса, тот Диану, другие иных бесов, и не было заметно ни голоса, ни внимания, и долго они упражнялись в своих богопротивных молитвах без всякого успеха. Святой же, видя их напрасное старание, посмеялся. Увидел его смеющимся, царь обратился к Пантелеону. — Сделай ты, Пантелеон, если сможешь, здоровым этого человека, призываемого своего Бога. — Пусть отойдут жрецы, — сказал святой, и они отошли. Тогда святой, подойдя к постели, возвел очи свои на небо и произнес следующую молитву. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня и яви всемогущую Твою силу перед незнающими Тебя, ибо все возможно для Тебя, о царю сил». Произнесший эту молитву, святой взял расслабленного за руку со словами «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров». И тот час расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле и радовался, ходя, и, взяв свою постель, понес ее в свой дом. Видя такое чудо, многие из предстоявших уверовали во Христа. Жрецы же, служившие идолом, скрежетали зубами на раба Христова и обратили к царю с такими словами. «Если он останется в живых, то уничтожаться жертвоприношение богам, и мы будем осмеяны христианами. Погуби его, о царь, как можно скорее». Тогда царь сказал Пантелеону, «Принеси, Пантелеон, жертву богам, чтобы не погибнуть понапрасну. Ты знаешь ведь, сколько людей погибло потому, что отказались от наших богов, и вследствие ослушания нашим приказам. Разве ты не знаешь, как жестоко был мучим старец Анфим? Все умершие за Христа...» — ответствовал святой, — не погибли, а нашли себе вечную жизнь. И если Анфим, будучи стар и немощен телом, мог вынести жестокие мучения за Господа нашего, тем более мне, юному и сильному телом, должно безбоязненно претерпеть все муки, на которые ты меня обречешь, ибо я буду считать жизнь пустою, если не умру за Христа. А если умру, сочту это приобретение Царь приказал повесить обнаженного мученика на мучилищном дереве и железными когтями строгать его тело. Опаляя ребра горячими свечами, он же, принося эти страдания, воззрел на небо и сказал, «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, дабы я до конца мог вынести мучение». И явился ему Господь в образе пресвитера Ермолая, изрекший, «Не бойся, я с тобою». И тотчас руки мучителей ослабели и как бы омертвели так, что из них выпали орудия пытки, и свечи погасли. Увидев это, царь приказал снять мученика с места мук и сказал ему, — В чем сила твоего волшебства, что и слуги из немогли, и свечи погасли? Мученик отвечал так, — Волшебство мое, Христос, всемогущая сила, которого все соделывает. Царь возразил, — А что ты сделаешь, если я начну еще сильнейшие муки? — В больших муках, — отвечал мученик, — большую силу явит Христос мой, посылая мне большее терпение на то, чтобы посрамить тебя, а я, понесши за него более тяжкие муки, получу от него большее воздаяние. Тогда мучитель повелел растопить олово в большом котле и бросить туда мученика. Когда олово кипело, мученика подвели к котлу. Он же возвел очи свои к небу и так молился. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев». Когда он так молился, опять явился ему Господь в образе Ермолая и, взяв его за руку, вошел с ним в котел. И тотчас огонь угас, и олова остыла, а мученик пел слова псалма. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Предстоявшие дивились чуду, а царь воскликнул. Что же, наконец, будет, если и огонь погас, и олова охладела? Какой же муки предам этого волшебника? Предстоящие посоветовали, пусть он будет вержен в морскую глубину, потому что не может же он все море околдовать, и тот час погибнет. учитель повелел, чтобы так и было сделано. Слуги, схватив мученика, повели его к морю. Посадили его в лодку, навязав на нее большой камень. Отплыв далеко от берега, они бросили его в море, а сами вернулись на берег. Когда святой был брошен в море, снова явился ему Христос, как и в первый раз, в образе Ермолая. И стал камень, привязанный к шее мученика, легок, как лист, так что Пантелемон держался с ним на поверхности моря, не погружаясь. Но точно посуху ходил по водам, руководимый, как некогда апостол Петр, десницею Христовой. Он вышел на берег, воспевая и прославляя Бога, и предстал царю. Царь несказанно изумился, такому чуду воскликнул — «Какова же сила волшебства твоего, Пантелеон, что и море ты подчинил ему?» «И море», — объяснил святой, — повинуется своему владыке и исполняет волю его. «Так ты и морем владеешь?» — спросил царь. «Не я», — ответил мученик, — «но Христос мой, создатель и владыка, всей видимой и невидимой твари. Он обладает, как небом и землею, так равно и морем. Путь его в море, истезя его в водах великих». После того мучитель повелел приготовить вне города звериный цирк, чтобы отдать мученика на съедение зверя. Весь город собрался на это зрелище, желая видеть, как прекрасного и безвинно страдающего юношу будут терзать звери. Явился сюда и царь. Приведя мученика, он показал ему пальцем на зверей с такими словами. «Они приготовлены для тебя. Итак, послушай меня». Побереги твою юность, пощади красоту твоего тела, принеси жертву богам, иначе умрешь жестокою смертью, терзаемый зубами зверей. Святой же изъявил желание лучше быть растерзанным зверями, нежели повиноваться такому лукавому совету и повелению. И его бросили зверям. Господь же и тут, явившись святому в образе пресвитера Ермолая, заградил пасти зверей и сделал их кроткими, подобно овцам. Так что, подползая к святому, они лизали ноги его. Он гладил их рукой, и каждый из зверей старался, чтобы рука святого коснулась его, оттесняя один другого. Народ же, видя это, изумился и громогласно восклицал. «Велик Бог христианский, да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Тогда царь, преисполнившись гнева, вывел солдат с обнаженными мечами на тех, которые славили Христа Бога. И многие из народа, уверовавшие во Христа, были убиты. Приказал же царь и зверей всех убить, видя это. Мученик возгласил так. «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но звери умирают за тебя!» И удалился царь с места зрелища, скорбя и гневаясь, а мученика бросил в темницу. Убитые люди, взятые своими, преданы были погребению, а звери были оставлены на съедение псам и плотоядным птицам. Но и тут совершилось великое чудо. Звери эти многие дней лежали без всякого прикосновения не только со стороны псов, но и птиц. И мало того, трупы их не издавали запаха. Узнав это, царь приказал бросить их в глубокий ров и засыпать землей. Для мученика же приказал устроить страшное колесо, усеянное острыми спицами. Когда же к нему привязали святого и стали то колесо вертеть, то час колесо действием невидимой силы разлетелось на части, и многих стоявших поблизости ранила насмерть. А мученик сошел с колеса цел и невредим, и напал на всех страх, ввиду таких чудес, какими Бог прославлялся в лице святого своего. А царь сильно изумился и спрашивал мученика, «Кто научил тебя совершать такие волшебные действия?» «Не волшебству, но истинному христианскому благочестию я научен», — сказал мученик, «святым мужем, пресвитером Ермолаем». «А где тот учитель твой Ермолай?» — спросил царь. «Хотим видеть его». Мученик же, разумея духом, что для Ермолая приблизилось время венца мученического, ответил царю, «Если прикажешь, я призову его к тебе». И отпущен был святой в сопровождении трех стерегущих его воинов призвать пресвитера Ермолая. Когда же мученик пришел к тому дому, в котором жил пресвитер, старец увидел его, спросил, — Чего ради пришел ты, сын мой? — Господин и отец царь зовет тебя. — Вовремя ты пришел звать меня, — сказал старец, — потому что наступил час моего страдания и смерти, ибо в эту ночь явился мне Господь и возвестил, — Ермолай, надлежит тебе много пострадать за меня, подобно рабу моему Пантелеймону. С этими словами старец радостно пошел с мучеником и предстал пред царем. Царь, увидя пресвитера, спросил его об имени. Святой же, называя свое имя, не скрыл и своей веры, громогласно называя себя христианином, царь снова спросил его так. «Есть ли еще кто-нибудь с тобой той же веры?» Старец ответствовал. «Имею двух сослужителей, истинных рабов Христовых, Ермипа и Ермократа». Тогда царь приказал и тех привести перед себя и сказал трем тем служителям Христовым, «Это вы отвратили Пантелеона от наших богов? Сам Христос, — возразили они, — Бог наш тех, кого считает достойными, призывает к себе, выводя их из тьмы и долобесия к свету своего познания». Оставьте теперь, — предложил царь, — ваши лживые слова, и обратите снова Пантелеона к богам. Тогда и первая вина вам простится, и заслужите от меня почести в такой степени, что сделаетесь ближайшими друзьями мне в моем дворце. — Как можем мы это сделать? — с твердостью спросили святые. — Если мы и сами готовимся умереть с ним за Христа, Бога нашего, ни мы, ни он не отречется от Христа, ни тем более не принесем жертвы глухим и бездушным идолам. Сказав это, они обратили все свои мысли к Богу и стали молиться, возведя глаза свои к небу. И свыше явился им Спаситель, и тот час произошло землетрясение, и поколебалась местность-то. та Видите, как боги прогневались на вас? — провозгласил царь. — Они колеблют землю. — Ты правду сказал, — согласились святые, — что из-за ваших богов поколебалась земля, ибо они упали с своих мест на наземь и разбились, низверженные силой Бога нашего, прогневавшегося на вас. Когда они так говорили, прибежал к царю вестник из копища и с известием, что все их идолы падали на землю и рассыпались в прах. Безумный же правитель, видя во всем этом не силу Божию, но волшебство христиан, воскликнул, «Поистине, если этих волхвол не погубим в самой скорости, то весь город погибнет из-за них». Он приказал Пантелеймона отвезти в темницу старца же Ермолая и с ним его двух друзей, повергнув многими истязаниями, осудил на усекновение мечом. И так три святых мученика, пресвитер Ермолай и сослужившие с ним Ермиб и Ермократ, совершив свой мученический подвиг, вместе предстали святой Троице в славе небесной. После убиения трех святых мучеников царь приказал предстать перед себя Святого Пантелеймона обратился к нему с такими словами. «Многих я обратил от Христа к нашим богам. Ты один не хочешь послушать меня? Уже учитель твой Ермолай со своими обоими друзьями поклонился богам и жертву принес им. И я почтил их почтенным саном в моем дворце. Поступи ты также чтобы получить с ними одинаковую честь. Мученик же, зная своим духом, что святые скончались, попросил царя, «Прикажи им прийти сюда, чтобы я видел их пред тобою». «Нет их теперь здесь», — солгал царь, — «потому что я отослал их в другой город, где они получат великое богатство». «Вот ты против желания изрек истину», — разъяснил ему святой. «Ты отослал их отсюда, предав смерти, и они действительно отошли в град небесный Христа получить богатство, которых невозможно видеть глазу». Царь, видя, что мученика никоим образом нельзя преклонить к нечестью приказал жестоко бить его и, подвергши жестоким ранам, осудил его на смерть, чтобы отсекли ему главу мечом, а тело его повелел предать огню. И воины, взяв, повели его на усекновение вне города. Святой, идя на смерть, пел псалом Давида, «Множицею брашася со мною от юности моей и непримокшая мя, на хребте моем делаша шагрешницы и так до конца слова псалматову. Когда воины вывели мученика от города на расстояние больше, чем одно поприще, тогда пришли на место, на в котором Господу угодно было, чтобы скончался раб его. Они привязали Пантелеймона к маслине, и, приблизившись, палач ударил мечом святого по вые Но железо пререгнулось, как воск, а тело святого не приняло удара, потому что он еще не окончил своей молитвы. Воины же в ужасе воскликнули «Велик Бог христианский!» и, упав к ногам святого, просили «Молим тебя, раб Божий, помолись за нас, да отпустятся грехи наши, что мы сделали тебе по повелению царя». Когда святой молился, послышался с неба голос, обращенный к нему и утверждающий переименование его, потому что Господь вместо Пантелеона назвал его Пантелеймоном, явно сообщая ему благодать, чтобы миловать всех, прибегающих к нему во всяких бедах и горестях, и призывал его Господь на небо. Святой, исполненный радости, повелел воинам, чтобы усекли его мечом. Но чей не хотели, потому что боялись и трепет напал на них, тогда святой обратился к ним с такими словами. Если вы не исполните порученного вам, не получите милости от Христа моего. Воины приступили, и сначала облобызал все его тело, потом поручили одному, и он отсек мученику голову, и вместо крови потекло молоко. Маслина же с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Видя это, многие из народа, бывшего при усечении, уверовали во Христа. О чудесах, явленных тут, сообщено было царю, и он повелел немедленно маслину ту изрубить на куски и сжечь вместе с телом мученика. Когда огонь погас, верующие взяли тело святого из пепла, неповрежденное огнем, и похоронили с честью на близлежащей земле с холластика Адамантия. Лаврентий, Васой и Провиан, служившие при доме мученика, следовавшие за ним издали, видевшие все его мучения и слышавшие голос неба, бывшие к нему, написали повествование о жизни и мучениях его и передали святым церквам в память мученика на пользу читающим и слушающим во славу Христа Бога нашего со Отцом и Святым Духом, славима ныне и всегда и во веки веков. Аминь.